8.10 нейтральный газ и пыль в планетарных туманностях. Нейтральный водород трудно обнаружить в планетарных туманностях, поскольку он имеется и в окружающей туманность межзвездной среде, а его присутствии в туманности свидетельствуют запрещенные линии нейтрального кислорода. о 1 6300 и 6363 ангстрема, которые имеют одинаковый с водородом потенциал ионизации. Абсорбционные линии С1 и O 1 были обнаружены в ультрафиолетовой области спектра UBD плюс 30 градусов 3639, а запрещенные линии излучения нейтрального кислорода и углерода были найдены в ИК-диапазоне O 1 63 микрометра и 145 микрометров, С1 609 микрометров у планетарных туманностей NGC 7027, 6720 и 7293. Гораздо легче наблюдать молекулярный газ по его излучению в линиях. Правда, первые наблюдения молекулы, именно молекулы оксида углерода, были выполнены лишь в 1975 году в туманности NGC-7027. Масса молекулярного газа в этой туманности превышает одну массу Солнца, что существенно больше массы ионизованного газа, около 0,1 массы Солнца. Первый большой обзор по поиску молекул оксида углерода в планетарных туманностях был проведен в Национальной радиоастрономической обсерватории США в 1989 году. Из 100 наблюдавшихся туманностей у 20 было обнаружено излучение в линии оксида углерода. Масса молекулярного газа у разных объектов оказалась в пределах от 10 в минус третьей степени до одной массы Солнца. С появлением интерферометрических методов радиоастрономии были получены карты распределения излучения оксида углерода в туманностях. Как правило, молекулярный газ наблюдается в неионизованной зоны туманности, указывая на то, что он представляет собой эстеток оболочки красного гиганта асимптотической ветви. Однако в Большой планетарной туманности NCG-6853 молекулы водорода наблюдаются в кометообразных конденсациях и филаментах, направленных головой к звезде. Их расстояние от ядра находится в пределах от 0,008 до 0,35 парсек, а типичные размеры от 300 до 700 астрономических единиц. Молекулярный газ наблюдается не только в линии оксида углерода, но и в линиях OH, H2, NH3, HCN, HCO+. Это говорит о том, что молекулы сохраняются еще долго после ионизации туманности. От жесткого излучения ядра их защищает пыль, которая при этом нагревается и становится источником ИК-излучения. Ранее считалось, что в ИК-спектре планетарных туманностей преобладают запрещенные линии ионизованного газа. Поэтому открытие сильного ИК-континуума в спектре туманности NGC-7027 в 1967 году оказалось неожиданным. Первый фотометрический обзор в диапазоне 1,5 микрометров, выполненный в 1974-1980 годах, показал, что многие планетарные туманности имеют инфракрасные избытки, обусловленные излучением пыли. После вывода на орбиту первых телескопов, работающих в далеком ИК-диапазоне, таких как ИРАС и ИСО, стало ясно, что большинство планетарных туманностей имеют пылевые оболочки с температурой порядка 100 кельвинов. Пыль сформировалась еще на HB-стадии гиганта-предшественника. Она нагревается прямым излучением звезды, а также излучением самой туманности. В видимом диапазоне спектра эта пыль почти не проявляет себя, поскольку ее слой оптически тонок. Диапазон температур пылевых оболочек составляет от 40 до 240 кельвинов. В более молодых туманностях пыль более горячая. Обычно пик распределения энергии в спектре пыли приходится на область между 20 и 60 микрометрами. В к спектре планетарных туманностей наблюдается целый ряд неотождествленных эмиссионных деталей на длинных волн 3,3, 6,2, 7,7, 8,6 и 11,3 микрометра. Возможно, они принадлежат молекулам полициклических ароматических углеводородов. Их сокращенное английское название ⁇ PAH. Некоторые линии, вероятно, относятся к одной и той же молекуле. Так интенсивность линии 3,3 микрометра тесно коррелирует с интенсивностью линии 11,3 микрометра. В полевых оболочках, помимо органических соединений, обнаружены также силикаты. Молекула карбида кремния светит на 9,7 и 11,3 микрометра. Эти же детали, как и детали PAH, наблюдаются и в спектрах звезд AGB. Старые туманности имеют меньше инфракрасные избытки, хотя и не все. Это зависит от массы ядра, то есть от скорости эволюции. Обычно в ходе эволюции пыль разрушается, молекулы диссоциируют и превращаются в газ. Однако, согласно новейшим исследованиям, пыль может существовать и после того, как туманность рассеется в пространстве, а центральная звезда превратится в белый карлик малой светимости. Единственное исключение составляют рожденные заново объекты, которые создают новые пылевые оболочки на стадии возвращения в область AGB звезд. Хотя массы этих новых оболочек очень мала, они имеют высокую температуру пыли — порядка тысячи кельвинов. Поэтому сильные ИК-избытки наблюдаются у них в ближней инфракрасной области 1,5 микрометра, в отличие от обычного таких туманности диапазона 10-60 микрометров.